Глава 15. Зов пространства за пределами полета. Эту книгу я начал с вопроса. Мечтаете ли вы, что сможете летать словно птица, как мечтаю об этом я? А сейчас, завершая ее, я задам другой вопрос. Мечтаете ли вы когда-нибудь улететь с родной планеты и добраться до самого Марса? Или до одного из спутников Юпитера? Или до Сатурна? Когда я был молодым, подобные грезы относились к области научной фантастики. Я обожал комиксы про отважного Дэна, пилота из будущего. Дэн и его помощник из Ланкашера, Дигби, то и дело запрыгивали в свой звездолет, хватали джойстик и исчезали где-то в направлении Юпитера. Сегодня мы знаем, что все не так просто. Чтобы добраться до места, потребуется несколько лет. Это масштабный проект, требующий усилий сотен ученых и инженеров, которые заранее рассчитают орбиты и составят сложное расписание гравитационных рогаток вокруг других планет по пути. Даже полет на Марс занимает несколько месяцев. Но сегодня это осуществимо. Беспилотный космический аппарат уже проделал этот путь. Илон Маск не просто хочет отправить на Марс свои ракеты. Он намерен основать там колонию. И у него на то самые веские причины. Помните дискуссию из 11 главы, математическую теорию, которая объясняет, почему в ходе эволюции и у растений, и у животных развилась потребность отсылать, по крайней мере, часть своего потомства, попытать счастье в дальних краях, даже если сами родители живут в лучшем месте в мире. Главная причина, как вы помните, состоит в том, что рано или поздно там, где ты живешь, разразится катастрофа, пожар, потоп, землетрясение, так что даже лучшее место в мире перестанет быть лучшим местом и превратится в свою противоположность. Так вот, сейчас лучшее место, где может жить человек, это безусловно Земля, а селиться на Марс – это просто кошмар. Но вдруг когда-нибудь Землю постигнет катастрофа, такая ужасная, что единственным способом сохраниться для человечества станет основание колонии первопоселенцев где-то далеко. Какая именно катастрофа? Есть несколько вариантов, в том числе долгосрочные последствия изменений климата, пандемия смертельной болезни, всевозможное высокотехнологичное оружие, в частности биологическое, которое может выйти из-под контроля. Однако я расскажу еще об одной возможности, которая, пожалуй, стоит их всех. Надо признать, в ближайшем будущем такого вряд ли стоит ожидать, но я все равно расскажу о ней, поскольку такой сценарий, скорее всего, никогда не приходил в голову большинству из нас. И хотя в ближайшем будущем он маловероятен, рано или поздно это случится. А тогда все будет хуже, чем в самом страшном сне. Если мы хотим этого избежать, нам придется довести искусство полета до такого совершенства, какого пока что на страницах этой книги мы даже не касались. Вам известно, что произошло с динозаврами. Их племя царствовало на суше 175 миллионов лет. Для динозавров каждого по-своему. Земля была идеальной планетой. Пока... Словно гром среди ясного неба, без всякого предупреждения, каменная глыба размером с гору не врезалась на скорости 70 тысяч километров в час туда, где сейчас находится мексиканский полуостров Юкатан. Местные динозавры мгновенно испарились. Температура взлетела до двух с лишним тысяч градусов Цельсия. Но это было только начало. Воздействие было равноценно нескольким миллиардам атомных бомб, того же размера, какую сбросили на Хиросиму. И все они взорвались одновременно в одном месте. Море вскипело, вокруг света прокатилась приливная волна высотой в полтора километра. Но в конечном итоге остальных динозавров добили, скорее всего, не чудовищный жар лесных пожаров и не цунами. От сокрушительного столкновения в атмосферу поднялись плотные облака пепла, пыли и капелек серной кислоты, из-за которых в мире на долгие годы стало темно и холодно. Юкатанским динозаврам очень повезло, они погибли сразу, а тех, кто остался жить, ждала медленная смерть от голода и холода, поскольку растения, которыми они питались, вымерли из-за недостатка солнца. Мы, млекопитающие, едва-едва сохранились, возможно, благодаря тому, что забрались под землю и впали в спячку. А потом мы вылезли, покрутили носами, поморгали, девясь медленно возвращавшемуся солнцу. И вот мы здесь, потомки тех немногих выживших, мы, превратившиеся в мышей носорогов, слонов и кенгуру, антилоп, китов, летучих мышей и людей. Но нам улыбнулась удача, а в следующий раз может и не улыбнуться. А это случится снова. Метеориты меньших размеров постоянно падают на Землю, и только вопрос времени, когда на нас снова обрушится огромный астероид, вроде того истребителя динозавров, нагрянувшего 65 миллионов лет назад, или даже больше. Только не надо бояться этого до потери сна и аппетита. Хотя это может случиться еще при вашей жизни, даже на следующей неделе, вероятность невелика. Все-таки 65 миллионов лет – долгий срок. А мы вполне можем прожить без крупных столкновений еще столько же. Тем не менее некоторые, в том числе и я, задумываются в приступах пессимизма, не пора ли людям начать готовиться к такому варианту развития событий. Никто этого за нас не сделает. Планета на нас надеется. В частности, для этого можно развить технологии, позволяющие обнаруживать, перехватывать и отражать приближающиеся астероиды, чья эллиптическая орбита вокруг Солнца грозит пересечься с нашей, почти круглой. До знаний, как это делается, нам рукой подать. Большим шагом в этом направлении было достижение космического аппарата Розетта, который сумел сесть на комету. Следующим шагом будет столкнуть угрожающий Земле астероид или комету на немного другую орбиту вокруг Солнца чуть-чуть ускорить или замедлить, чтобы его орбита больше не пересекалась с нашей. Изменение скорости в обе стороны требуется неожиданно маленькое, но нам придется приложить очень большую силу, чтобы повлиять на такой метеор размером с гору, который поставит под угрозу наше существование. Что бы ни грозило Земле, комета или неостановимая пандемия, все равно стоит повторить урок из 11 главы и поговорить об основании колонии людей на другой планете, например, на Марсе. Естественно, Марс тоже может столкнуться с гигантским астероидом. Но две планеты сразу не попадут под удар одного и того же астероида, не станут жертвами одной и той же болезни. А вы наверняка слышали поговорку про то, что не стоит класть все яйца в одну корзинку. Основать колонию на Марсе будет чудовищно трудно. Кислорода там так мало, что и говорить не о чем, и почти нет моды. Едва ли он спасет подавляющее большинство людей как отдельных личностей. Но он может сохранить наш вид. Останется хотя бы память, архив всего того, чего мы достигли за столетие, музыка, живопись, архитектура, литература, наука, и останется возможность в дальнейшем заново колонизировать Землю и начать все с чистого листа. По крайней мере, это веская причина захотеть отправиться на Марс. Когда вы читали в одиннадцатой главе о потребности животных и растений отправлять свое потомство в неведомые края, далеко от тех мест, где сейчас так уютно, не напомнило ли это вам некоторые эпизоды истории человечества? Подумали ли вы о тяге к приключениям, о непоседливых первопроходцах, о той силе, которая двигала великими мореходами вроде Христофора Колумба, когда он отплыл в Америку, даже не представляя себе, куда попадет? Подумали ли вы о Фернане-Магеллане, чья экспедиция обошла вокруг света, хотя сам он был убит в пути и не вернулся домой? За ними последовали будущие колонисты, бежавшие от преследования, по крайней мере, так было в случае Америки, и не знавшие, какие тяготы их ожидают. А задолго до них викинги, которых возглавлял Эрик Рыжий, отправились в неведомые западные края и обосновались в Гренландии, повинуясь той же тяге к перемене мест. Сын Эрика, Лейф Эриксон, поплыл еще дальше и добрался до Северной Америки за полтысячи лет до Колумба. Никто не знает, когда предки нынешних индейцев пересекли замерзший берингов пролив со стороны Азии, но кто может с уверенностью отрицать, что и их влекла та же страсть к приключениям. Вероятно, династии викингов – Двигавшаяся в поисках приключений на Запад, династия, начало которой положил Эрик Рыжий, вдохновила и писателя-фантаста Джона Уиндема на создание книги зов Пространство название которой я позаимствовал для этой главы. Его герои, мы стали из семь поколений одной семьи, чья наследственная потребность исследовать неведомая, уводила их все дальше и дальше в космос. Эти последние абзацы я пишу в гостиничном номере в Цюрихе. Куда меня пригласили на интереснейшую конференцию Стармус, где ученые, рок-музыканты, астронавты встретились, чтобы отметить 50-летнюю годовщину полета человека на Луну. Многие астронавты, которые приехали сюда, ветераны американской программы Аполлон. Некоторые ступали на Луну. На конференции они один за другим берут слово и в красках рассказывают, как это было: выходить в открытый космос, ходить по Луне, парить в невесомости видеть Землю снаружи на фоне угольно-черного неба. И как это изменило их. В основном астронавтов набирают из пилотов-испытателей военных самолетов. В целом пилоты-испытатели редко наделены поэтическими талантами и едва ли склонны к экзальтированным чувствам. И от этого их свидетельства особенно трогательны. Я вижу в них наследников великих мореплавателей — Эриксонов, Магелланов, Дрейков и Колумбов минувших столетий. А может быть, еще выразительнее было бы сравнение с полинезийцами, которые на достигли множества островов на просторах Тихого океана и колонизировали их по очереди. Они добрались и до далекого острова Пасхи. Должно быть, для них это было то же самое, что для нас долететь до Луны. А еще, поскольку я биолог-эволюционист, я не могу забыть о далеком прошлом наших предках, которые тысячу веков назад вышли из Африки и заселили Азию, Европу, Австралию, перешли через Берингов прорыв и стали первыми настоящими американцами? Слышали ли они тот же зов пространства? Или просто скитались поколение за поколением, даже не представляя себе, что участвуют в великом историческом исходе? А может быть, если укрупнить масштаб хронологической оси до миллионов лет, Тот же зов пространства заставил первую рыбу выбраться на сушу. Была ли это необычайно авантюрная и предприимчивая истеперая рыба, или ей просто помог счастливый случай? А первая рептилия, которая поднялась в воздух? Первый оперенный динозавр, чья дерзновенная страсть к прыжкам породила великое семейство птиц? Гениальный индивидуалист-первопроходец или просто везение? Мне искренне хотелось бы знать ответ. Вернемся на конференцию в Цюрихе. Вторая половина приглашенных — ученые, в том числе несколько нобелевских лауреатов. Они в мире чистой мысли все равно, что астронавты, которые делают первые робкие физические шаги в неведомую невесомость. Освобождение от силы тяготения началось с насекомых, птиц, летучих мышей и птирозавров и продолжилось благодаря воздухоплавателям и авиаторам нашего вида, а его кульминация в буквальном смысле — Это невесомость, которую ощущают астронавты, а в символическом полеты воображения, которым предаются ученые. И лунной ночью из окошка спальни, напротив, прямо ярдов в двадцати, я созерцал часовню, где стоял недвижный Ньютон со своей призмой и молчаливо-каменным лицом знак неизменной мраморной память о гении, что неизменно бороздит необразимой мысли. Океан. Уильям Уортсворт. Из прелюдии. 1799 Строки Уортсворта об Исааке Ньютоне, вероятно, еще лучше подошли бы для описания Стивена Хокинга, который жестоко лишенной способности двигаться физически, страствовал по неведомым океанам мыслей в полном одиночестве, скрытой за маской вечно безмолвного лица. Думаю, что справедливо, что на Цюрихской конференции медаль Стивена Хокинга была присуждена инженеру-мечтателю и пророку зова пространства, которому и посвящена эта книга. Наука в целом видится мне эпическим полетом в неведомое, будь то буквальное путешествие в другие миры или полет сознания, которое отрешенно парит в непривычных математических пространствах. Это может быть и прыжок через телескоп ввысь к далеким удаляющимся галактикам, и нырок в сияющую трубку микроскопа вглубь, в машинное отделение живой клетки, а может быть и погоня за частицами по гигантскому кольцу большого адронного коллайдера. Или полеты во времени, либо вперед в сопровождении величественно расширяющейся Вселенной, либо назад за поиском камней, из которого родилась Солнечная система к самому началу времен. Подобно тому, как полет — это побег от гравитации в третье измерение, так и наука — побег от унылой нормальности повседневной жизни и вознесения по спирали в верхние слои атмосферы воображения. Ну что ж, расправим крылья и посмотрим, куда они нас унесут.